В четыре часа дня появляются и остальные войска авангарда. Багратион в полголоса просит повременить нападением, пока подтянется хоть часть отставших, указывая на то, что в ротах не насчитывается и сорока человек. «А у Макдональда, — отвечает Сувору, — нет и по двадцати. Атакуй! С Богом! Ура!» Таким образом, спустя 36 часов по переходе через Бармиду войска фельдмаршала появляются в 70 верстах от места переправы и взамен отдыха немедленно вводятся прямо в бой. Последний длится до 9 часов вечера и заканчивается отступлением в французов вначале за реку Тидоне, а затем и на другой берег Требии. Имея в своем распоряжении войска, совершенно изнуренные трудным переходом, Суворов не решается преследовать отходящего противника. На следующий день, 7 июня, бой возобновляется. 22 тысячи русско-австрийских войск обрушиваются на такие же примерно силы французов. Атака начинается сравнительно поздно. Выступили часов в 10, бросились в штыки часов во 2. А австрийцы ещё позже, чуть ли не в 5. Между тем к Макдональду подходит подкрепление, и его армия уже в полтора раза сильнее союзной. Но и к ней весь день подтягиваются остальные, и прямо с похода идут в бой. К вечеру сражение прекращается. Противники располагаются друг против друга, разделенные только руслом реки, и продолжают перестрелку до самой ночи. Преступное бездействие Миласа до конца боя, вопреки определенным приказаниям Суворова, удерживавшего у себя целую дивизию, помешало русскому фельдмаршалу нанести решительный удар левому флангу противника. А запоздалый начало всего боя не позволило ему развить тот успех, который даже при промахах Миласса всё же был одержен союзными войсками. На третий день боя, 8 июня, около 8 часов утра, когда Суворов готовился продолжать вчерашнюю атаку, французы сами переходят в наступление. Благодаря тому же бездействию и упорству Миласса, нарушающего и в этот день суворовские распоряжения, войскам союзной армии приходится пережить несколько критических часов. Изнурённые невыносимой жарой, борьбой с неравными силами, И тяжёлую обстановку предшествующих дней русские войска Разенберга, Швейковского и князя Богратионова еле держатся. Разенберг подъезжает к Суворову, лежащему в одной рубашке в тени большого камня, и предлагает ему начать отступление. Попробуйте поднять этот камень, отвечает ему Хфильмашов. Не можете? Ну так и русские не могут отступать. Вoverline время этого разговора появляется князь Богратион. Он докладывает фельдмаршалу, что войска утомлены до крайности, потеряли уже половину своих рядов, что ружья от пороховой накипи на полках худо стреляют, а враг ещё силён. "Плохо, князь Пётр", отвечает своему любимцу Суворов, и потребовав лошадь, мчится к войскам. Его энергия это живущая в нём сила, передаётся им. Солдаты Швейковского уже дрогнули. Насясь среди них Суворов кричит: "Заманивай, шипче, шипче заманивай. Бегом!" Когда же они, заметив присутствие любимого вождя, немного успокоились, он скомандовал им: "Стой!" Скрытая до сих пор батарея ударила в ряды французов ядрами и картечью. Филмаршал повернул войска и повёл их в новую атаку. Затем он поднял с войскам Багратиона. Едва люди увидели своего старого филмаршала, как всё преобразилось. Ружья начали стрелять, затрещал беглый огонь, забили барабаны. Откуда взялись силы у людей? Новая атака русских произведена с такой стремительностью, что французы сочли эти войска за свежие, вновь прибывшие подкрепления. В 6 часов по полудню французы отброшены по всей линии и снова отходят на правый берег Треби. Нравственная сила французской армии в эти минуты была уже сломлена. Действительно, в ночь на 9 июня После военного совета, собранного в Пяченце, Макдональд отдаёт приказание об отступлении. В то же время Суворов, собрав своих генералов, весело поздравляет их с третьей победой. Говорит им, что завтра дадим четвёртый урок Макдональду и отдаёт все распоряжения к новому бою. Известие об отступлении французов заставляет его организовать самое энергичное преследование. Оно завершается для противника громадными потерями. 10 июня на реке Ади Суворов приостанавливается, 11 даёт своим войскам отдых, а 12 поворачивает навстречу Маро. Последний, перейдя в наступление из-за Пенин, успевает разбить стоявшего против него австрийского генерала Бельгарда, но, получив сведения о судьбе Макдональда, начинает также отходить назад, то есть обратно в горы. Суворов отказывается от дальнейшего преследования Моро и окончательно приостанавливается у села Джулиано. Таким образом... Через 10 суток после своего начала заканчивается грандиозная операция русского полководца на берегах Требии. <«Музыка> Прославленной ещё во времена Рима блистательной победой другого военного гения Ганнибала. За эти дни Макдоналд потерял около половины своей армии. и впоследствии привел к Моро только 14 тысяч. Урон союзников доходил до 5000 человек. Из них у русских выбито из строя 2600 человек. Трехдневный бой у Требии – это один из лучших бриллиантов, украсивших венец Суворова как великого полководца. Это дни величайшей энергии, когда-либо кем-либо проявленной. Это блистательная победа нравственного начала одушевления над физической немощью. Это трудный экзамен, блестяще сданный русским вождём на европейских полях, где уже не польские конфедераты и не турецкие янычары, а лучшие европейские войска, предводимые способнейшими и энергичнейшими людьми, пробовали остановить успехи и полёт русского орла. Даже немцы, разбираясь в деяниях Суворова, отдают всё должное этому великому вождю русского воинства. Так один из них, известный военный писатель, по силе и энергии ставит Суворова выше Бонапарта. И говорит, что эта энергия крайнего своего напряжения достигла именно на берегах Треби, в памятном для русских людей трёхдневном бою. Сами враги изумлялись Суворовскому подвигу. По крайней мере, Моро, оценивая марш русского вождя к Требии, сказал, что это верх военного искусства. Награды за триумф осыпали щедрые. Длинный список отличившихся был утверждён целиком. Даже Фельтигеря и те не были забыты. Сам Суворов получил портрет государя, оправленный в бриллианты, и милостивый рискрипт, в котором говорилось, что с Суворовым прославляется царствование наше. Что желауемая награда должна изъявить всем и каждому признательность государя к великим делам своего подданного не так отнеслись к русскому фельдмаршалу в вене хотя весть о победе была принята здесь с необыкновенным восторгом но недовольный предшествующим распоряжением суворова император франц ограничился одним поздравлением его августейший союзник был прав говоря, что римский император трудно признаёт услуги и воздаёт за спасение своих земель учителю и предводителю его войск.